Вообще-то, вдруг негромко сказал Сева, все не так просто. Что? Тимофей удивленно взглянул на оператора. Я думал, в камере глюк завелся. Сева вытащил из-под плаща фотоаппарат и полистал снимки. Вот, пока по мосту ехали, а потом ты за понтонами наблюдал, я щелкнул несколько раз. Вот этот кадр ничего так получился. Берег, перспектива, яблоня цветет. Катер в кадре, дата нормальная 20 мая и время 12, 21 и 35 секунд. А дальше сразу 12, 24 и 0,5, И катера в кадре нет. А ракурс тот же, подряд кадры были сделаны. В полсекунды разница. Но мы ведь на мосту не останавливались, ехали медленно, но верно. Три минуты. С половиной. Будто коровы языком. Но в тот момент тебя это не удивило, с усмешкой спросил шаман. «Да я... вообще-то не подумал». Вот видите, Федоров тоже с интересом заглянул в фотоаппарат. Отличный снимок и железное доказательство. Однако вам повезло прорваться без потери памяти. Но чем ближе к июлю, такие чудеса происходили все реже. Вот у Олега, видите, уже несколько часов из жизни выпали. Один из моих новых бойцов не помнит вообще ничего. Помнит лишь, что планировал поездку через остров дальше, на запад. «Вы называете эту территорию островом?» «А как ее называть?» «Суша со всех сторон, окруженная водой, остров». «Читайте школьную географию». «Были предположения назвать зоной отчуждения, но это избито, да и не отчуждал никто ничего». «Так само собой получилось. Стараниями природы». «Аномальная зона», — попытался вставить Сева. «Или зона нестабильности. Их много теперь по всему свету». А что в ней нестабильного или аномального? И дожди, и странности с течением времени, и последующие проблемы, все стабильно и объяснимо, если постараться понять и найти все причинно-следственные связи. Кроме того, я ведь сказал, зоны как таковой здесь нет. Есть аномальные люди, которые странным образом сюда попадают и не могут отсюда выбраться. Есть ли доказательства последнему? Спросил шаман. Желательно такие же стопроцентные, как снимок. «Конечно. Возьмите камень и...» «Нет, лучше возьмите винтовку, подойдите к речке и сделайте пару выстрелов. Мишени на том берегу упадут. То есть пули улетят с острова беспрепятственно. Но если попробуете переплыть речку, вернётесь, не доплыв до середины. Потому что вы живой человек, а живым отсюда выхода нет. Не верите?» «Ну...» – Шаманов отвел взгляд. «Вообще-то у меня другие сведения, но допустим...» А за связью здесь какие проблемы? Почему я вчера звонил приятелям и разговаривал с ними, но теперь выясняется, что они два месяца как зомби? Это объясняется все теми же искажениями времени. На звонки с Большой Земли иногда якобы отвечают давно исчезнувшие люди. Это все укладывается в мою теорию темпорального сдвига. Но подробно эти явления пока не изучены. Забота, знаете ли, быт, рабочие проблемы и так далее, это все отвлекает но в целом время идет сделал вывод шаман то есть когда наступит осень тут все пожелтеет а зимой замерзнет да и причем тут цикличность дождей ни при чем. не понял я и не говорил что есть связь это просто три феномена в одном ряду местных загадок дожди по расписанию персональные временные барьеры для живых существ и посмертное перерождение Погодите, вновь попросил Божов, то есть зомби, в отличие от нас, отсюда могут выйти? Теоретически да, но пока мы на острове, а мост хорошо защищен, нет. Мертвяки сторонятся открытой воды и окончательно гибнут в пламени огнеметов. А я сразу сказал, это заговор, недовольно проскрипел Сева. Обоснуй, к нему обернулся шаман. Все сходится. Кто-то рвануло в секретной лаборатории, только не совсем разрушилось, а частично и заглючило. Поэтому теперь над бывшим эпицентром взрыва кругами ходят атмосферные фронты. Вот вам и расписание дождей, а люди попали под облучение, вот у них личное время сдвинулось. Только не на четверть секунды, как Сергей Иванович думает, и не на месяц, но совсем остановилось. Поэтому даже те, кто загнулся от передоза этой секретной радиации, не умерли до конца. Вот и бродят теперь без тени. Время ведь для них не идет. «Есть существенное возражение», – запротестовал Федоров. «Заражение передается только через укус. Вы можете сколько угодно прикасаться к неживым, но не заразитесь. Это доказано. И второй пример – мы с вами. Вы здесь два месяца. Я вообще местный житель. Но кто из нас облученный мертвяк? Вы? Я нет». «Я тоже в норме. Ну и что?» с обычной радиацией тоже не все так страшно пока горячую частицу не проглотишь или не вдохнешь ничего не будет кратковременное облучение ерунда так знающие люди сказали когда я сюжет в чернобыльской зоне снимал еще отражение и тени смело вмешалась наташа от облучения они не теряются здесь что то другое и не заговор и взрыв а мистика женская логика все воскривился. Что они объясняются на пальцах, Мистика, а ты попробуй задуматься. Я пробовала. И как? Никак, Мистика. Вот и уперлась. Сам поран. Версия Севы имеет смысл, поддержал товарища шаманов, как доказательство рубеж конфликта времен. Почему он проходит по мосту? А если пойти в другую сторону, где он пролегает? Где-то тоже у речки. Федоров замялся, только у другой. «Если двигаться по прямой, по шоссе, километров 20 от моста...» «Значит, где-то на полпути вполне может находиться источник всех этих бед...» Шаманов неожиданно подмигнул Федорову. «Есть источник-то? Это ведь где-то здесь должно быть. Вы сами сказали, Сергей Иванович, что до моста 10 километров». «Я не говорил. Но я угадал. Вы нас в лес не пускаете, мертвяками запугиваете, а сами в лесу окопались. Почему?» «И знаете, так много. Может, вы как раз источника храняете? «Что там? Секретная лаборатория? Завод? Военная база? Подземный реактор?» «Мы вам для чего нужны? Охрану пополнить? Текучка кадров в связи с утечкой радиации? Угадал?» «Почти!» – Федоров вдруг резко обернулся, бросил взгляд на лес, а затем сделал шаг назад и подал знак своим партизанам. «Уводите!» «Не понял!» – возмущенно заявил шаман и сжал кулаки. «В чем дело?» мы продолжим наш урок но не здесь ответил федоров почти тем же ровным учительским тоном здесь становится опасно мы пойдем дальше вы девушка можете идти федоров кивнул остальных мы спасем даже если им этого не хочется и в чем прикол прикол федоров усмехнулся ну если вы считаете превращение в бродячего мертвяка приколом тогда как раз в этом «Вы заражены, я вижу это вполне отчетливо, глаз наметан. Так что с вами и вашей спутницей нам спорить не о чем. Можете идти, шаманов. В лесу вас ждут будущие сородичи». Нельзя сказать, что заявление Федорова прозвучало для Олега как гром с ясного неба. Во-первых, ясного неба до десяти вечера не предвиделось. А во-вторых, он и сам подозревал, что с ним творится что-то неладное. Все эти внутренние изменения, неуемная бодрость, желание выглядеть круче Яглоча – все это появилось определённо неспроста. Но как раз по этой причине шаман и отказывался поверить в безнадёжность ситуации. Пусть он где-то подцепил проклятую зомбическую чуму, но ведь Бажов говорил, что перерождение начинается после лунного облучения или чего там, отражение в лунном зеркале. А шаман пока не попадал под лунный свет. И Наташу тяпнули только два часа назад. Да, теперь оба они были носителями заразы, но пока что людьми. С другой стороны, какая разница, если спасения нет? Прав, Федоров. Мы обречены, и потому можем топать куда угодно. Ясно, что возиться с нами бессмысленно. Только пристрелить, чтобы не мучились. Шаман бросил взгляд на удаляющихся партизан. Они отошли уже довольно далеко. Тимофей пытался сопротивляться и что-то горячо доказывал Федорову, но двое бойцов держали Божого крепко, а партизанский командир в дискуссию не вступал. Шел себе, баюкая оружие на сгибе локтя, и будто бы размышляя о чем-то своем. Наверное, обдумывал очередную версию здешнего мироустройства. Теоретик. Впрочем, вскоре шаман убедился, что ошибается в своих выводах. Федоров задумался явно не о судьбах мира. Он размышлял о судьбах конкретных, пока еще людей. Покончив с раздумьями и приняв решение, Федоров подозвал двух свободных помощников, отдал им приказ, а сам вдруг крепко ухватил за локоть Севу, который шел рядом, и приказ наверняка тоже услышал. Правда, Сева не дернулся, подобно Божову, а только втянул голову в плечи, словно ожидая оплеухи. Все эти пляски с бубном шаману крайне не понравились. А уж когда посланные Федоровым бойцы почти одновременно щелкнули предохранителями своих ружей, Олег окончательно понял, что дело пахнет керосином. Федоров решил проявить гуманизм и уничтожить обречённых, пока они не переродились в бродячую нежить. Следовало понимать, что люди, убитые до перерождения, впоследствии остаются мертвее мёртвых, в прямом смысле. Олегу вдруг вспомнился погост в километре от села Замятина замбятино Он не был разрыт, как ожидалось. То есть на самом деле никакие мертвецы из могил не восставали. Вот и подтверждение. Всё-таки чума и перерождение – не истинная смерть. И это правильно, ведь не второе пришествие тут наблюдается. Все местные зомби лишь похожи на ходячие трупы, а на самом деле это глубоко и неизлечимо больные люди. Право оказались военные, а не Бажов. Легче от этого? Вряд ли. Все равно как-то не хочется перерождаться, но и умирать не улыбается. Наташа не хуже шамана поняла, что собираются сделать партизаны, поэтому схватила Олега за руку и попятилась. При этом она ничего не сказала, только едва слышно жалобно заскулила. «Бежим!» – шаман крепко схватил девушку за руку. «Оторвемся метров на двести, хрен достанут, ружья не добьют!» Уйти в такой отрыв было нереально. По грязи, да еще в сцепке с получившей ранение девушкой, никаких шансов. Пусть Наташа бодрилась и была, как на допинге, убежать им не светило, И девушка понимала это не хуже Шаманова. Поэтому она сбросила руку Шамана и помотала головой. «Беги один!» – прошептала она, не в силах справиться с подступившим к горлу комом. «Тащить тебя, да?» Шаман сгреб девушку в охапку, чуть подкинул и подхватил на руки. Так они преодолели метров двадцать. Поскольку ноша частично перекрывала видимость, шаман не заметил кочку, споткнулся и беглецы рухнули в грязь. Как выяснилось, вовремя. Преследователи, решив, что дистанция уже достаточная, открыли огонь. Два заряда картечи просвистели довольно высоко, но следующий дуплет едва не обернулся неприятностями. Кортечь шлепнула по жирной грязи в двух шагах от беглецов. Следовало срочно рвать дистанцию, да только как? Подняться означало гарантированно получить свою порцию свинца. Ползти? Какой смысл? Ползком от пешего врага, пусть и увязающего по колено в грязи не оторваться. Пожалуй, оставалось затихнуть, смириться и надеяться на чудо. Или опять же смириться и надеяться, что смерть будет легкой. Бац, и пустота. Или два раза бац. Ведь каждый может сначала услышать выстрел, доставшийся спутнику. Шаман невольно сжал Наташину руку. Попытался зажмуриться, но не сумел. Ему было страшно до одыри, но почему-то так и подмывало поднять голову и увидеть партизан. Такой вот его обуял парадоксальный предсмертный каприз. Почему? Да чёрт его знает. И оказалось, что каприз очень даже к месту. Шаман услышал два бац, но прозвучали они откуда-то из ближайшего перелеска. Под ногами у партизан взметнулись фонтаны грязи. Бойцы резко затормозили и шарахнули дуплетом, но не по беглецам, а в сторону перелеска. В ответ снова прозвучали выстрелы. Теперь прицельные. Один из партизан рухнул навзничь, а другой схватился за плечо, выронил ружье и громко матерясь, торопливо поковылял в сторону своей партизанской деревни. На стоны товарища он не обратил внимания. «Значит, не партизаны они. Сброд. Настоящие партизаны своих не бросали». Шаман обернулся и попытался разглядеть стрелка-спасителя, засевшего в молодняке на опушке перелеска. Получилось это лишь после того, как стрелок сам пожелал, чтобы его увидели. Вышел он неспешно, держа под прицелом ворочающегося в грязи раненого. На шамана и Наташу стрелок взглянул лишь мельком. Прошел дальше, остановился в трех шагах от несостоявшегося палача, чуть помедлил и выстрелил раненому в голову. После чего деловито снял с него патронтаж, забрал рюкзак, нож и вывернул карманы куртки убитого. Закончив, стрелок прихватил трофейное ружье и вернулся к беглецам. Они уже поднялись и теперь пытались хоть как-то очистить одежду от налипшей грязи. Спаситель окинул парочку скептическим взглядом и указал на перелесок. Не подчиниться или хотя бы спросить, куда идем, ни у шамана, ни у Наташи не возникло и мысли. Они почти синхронно кивнули и побрели, куда приказал стрелок. Как две дрессированные собачки. Перелесок оказался не таким уж маленьким. Это была не лесополоса, отделяющая одно поле от другого. Такие полосы раньше высаживали для задержания снега на пахотных землях. А зеленый островок, возникший естественным путем. Так шаман решил поначалу. Однако по мере того, как стрелок и парочка беглецов углублялись в заросли, мнение Олега менялось. Нет, он по-прежнему считал, что лесок не способствует развитию сельского хозяйства, а скорее мешает. Но насчет его естественного происхождения возникли сомнения. Деревья вокруг были обычные, березы, осины. Росли они бессистемно, а не рядами, как в лесополосах. Но... Там и тут из-под слоя прелой листвы торчали обломки и даже фрагменты каких-то кирпичных строений. И ни одно большое дерево не росло внутри зданий призраков. Было похоже, что первые деревья здесь высадили в момент постройки загадочного комплекса зданий. И лишь после того, как он был заброшен, новые деревья вырастали уже там, где им хочется. Когда же это было? Лет сорок назад? Шаман удивленно оглянулся. Обломков было так много, что воображение отказывалось рисовать, хотя бы примерную картину того, что здесь когда-то располагалось. Но не укладывалось в голове, что прямо здесь, в маленьком лесочке, в окружении полей, стоял целый городок. Не деревенька, а именно городок из нескольких десятков кирпичных домов. Стрелок уверенно направился к одному из контуров перешагнул через кирпичный цоколь, остановился почти в центре бывшего здания, присел и пошарил в прелой листве. Затем он поднялся, одновременно откидывая замаскированный травой и листьями люк. Обернувшись, стрелок кивнул спутником и указал на открывшийся вход в подземелье. Туда шаман с опаской заглянул в яму. Все, что он увидел, была приставная деревянная лестница. «Спускайтесь». Стрелок наконец-то изволил проронить словечко. Даже два. Быстро. Голос у него был низкий, но почти без интонации и каких-нибудь характерных ноток. Не запоминающийся. Впрочем, и внешний Стрелок был не слишком запоминающимся. Почему-то даже возникла ассоциация с Федоровым. И партизанский командир, и этот странный тип выглядели на удивление неброско. Но во внешности Федорова хотя бы рыжая щетина запоминалась. А у стрелка вообще, казалось, не было особых примет. Рост, комплекция, черты лица, щетина были стандартными, словно у манекена или плакатного персонажа. Даже глаза были невыразительными, бесцветными и чуть стеклянными, словно стрелок постоянно пребывал в себе. Был глубоко погружен в свои мысли. Или чего-то нанюхался, наглотался, какого-нибудь нелегального успокоительного. То есть неброск-то неброск, он выглядел. Но, если честно, слегка пугающе. Наверное, поэтому парочка снова подчинилась без лишних возражений. Первым в подземелье спустился шаман, затем Наташа и хозяин убежища. Стрелок захлопнул за собой крышку, спрыгнул на пол, нашарил на стене слева от лестницы рубильник и включил свет. Да-да, с помощью рубильника включил обычный свет, зажег лампочку Ильича. А между тем к лесочку никакие линии электропередачи не подходили, это точно. Шаман повертел головой. Стрелок и его гости находились в узком коридоре со штукатуренными стенами. Хозяин подтолкнул замершего шамана, предлагая идти вперед. Минут через десять троица двигалась по коридору, считая лампочки. Они висели через каждые двадцать шагов, но светили не все, местами через одну, а то и через две. Затем пришлось остановиться у железной двери. Стрелок открыл ее простейшим ключом и жестом пригласил парочку войти. За дверью обнаружилось полувоенное убежище квадратная комната площадью метров сорок с армейскими двухъярусными койками, оружейными ящиками, коробками на маркированных стеллажах и даже с большой клеткой в углу, но не для пленных, а для оружия. Внутри клетки стояла деревянная пирамида с пазами под автоматы. Причем три из десяти пазов пирамиды были заняты старыми, но ухоженными АКМ. В противоположном углу комнаты стоял массивный стол с двумя лавками. Именно за этот стол и пригласил гостей стрелок. И не только пригласил, но и проявил подобие гостеприимства. Поставил перед парочкой кружки, миску с картофелинами в мундирах, банку из-под консервов, наполненную кубиками сахара и жестяной чайник. Гости сели и замерли, не рискуя лишний раз шевелиться. Поэтому стрелок, немного помедлив, налил в кружки чай и тоже уселся за стол. Как бы пригласил начать разговор. Шаман вежливо пригубил холодный чай, кстати, вкусный, с мятой и смородиновым листом, и, собравшись с духом, начал. «Я Олег Шаманов. Можно просто Шаман. А это Наташа. Мы здесь случайно. Так вышло». «Знаю». Хозяин убежища тоже сделал глоток. «Меня охотником зовите. Федоровские кого увели? Ваших товарищей?» «Да, нас четверо было. Но нас Федоров отпустил, а потом... Ну, вы видели». Потом суп с котом решил сварить Серега. Охотник усмехнулся. «Его манера. Пристрелить, чтобы не возиться. Так ведь проще». То есть у него эта система? Удивился шаман. Мы не первые, кого он... Ну, чтобы не возиться. А то... И не последние, думаю. Повезло вам, что я рядом оказался. Да, повезло. Спасибо вам огромное. Только круто вы с ними обошлись. Может, не надо было так жестоко. Ну, хотя бы не добивать, что ли? Не уподобляться этому, Федорову. И что? Охотник хмыкнул. Но на лице у него не появилось и тени усмешки. Не уподобляться. Приличный с виду человека, а слово подобрал какое то матерное. Ты откуда такой милосердный? Из города. Сегодня приехал. Ну, то есть, прибыл. Утром. Оно и видно. Охотник вновь сосредоточился на холодном чае. Повисла пауза. Шаман не мог придумать, как продолжить разговор. А охотника, похоже, пауза не тяготила. Он по-прежнему спокойно прихлебывал свой чай и одновременно внимательно разглядывал беглецов. Словно они были новейшими экспонатами в его личном музее. Вообще-то такое поведение несколько напрягало. Вскоре Шаманов бросил придумывать тему для общения и тоже уставился на охотника. По любым понятиям и неписанным законам это означало, что Олег принимает вызов. Было только непонятно, бросал ли его охотник. На поведение Шаманова он никак не реагировал. У вас с Федоровым и его людьми старые счеты? Попыталась как-то разъяснить обстановку Наташа. Если угодно. Охотник перевел взгляд на девушку. Давно укусили. Три часа назад. После некоторой паузы ответила Наташа. А затем вдруг подалась вперед и тоже задала вопрос. А вас? Охотник поперхнулся чаем. Едва не подавился и шаманов. Вопрос был неожиданным, но больше всего Олега поразило не это. Он вдруг понял, что Наташа попала в точку, в цель, в самое яблочко. Все, что так профессионально подметил шаман, все странности в поведении и облике охотника, в первую очередь это его стеклянный взгляд, все могло объясняться именно заражением. Только в другой стадии. Например, в предпоследней, когда возбуждение и иллюзия допинга исчезают, но перерождение еще не начинается. И реакция охотника на вопрос стала лучшим подтверждением Наташиной правоты. сильно!» – прокашлявшись, хрипло проронил охотник. «Как додумалось!» «Как-то так!» – Наташа сняла простреленную руку с перевязи и взяла кружку. «Вы здесь от луны прячетесь, да? Чтобы не переродиться!» «Смотрю, вы подкованные ребята». Охотник отодвинул чай. «Ладно, поговорим. Начнем с того, что здесь я не прячусь. Живу. Луна мне по барабану». «Но ведь вас укусили». «Два месяца назад». Охотник кивнул. «Но вы не переродились. Почему?» «Потому». Охотник отвел взгляд. «А можно вашу руку?» Наташа вдруг схватила охотника за запястье. Теплая. Пульс есть?» «Ну, найди». Охотник не отдёрнул руку, только усмехнулся. «Опять нейтрально. Не весело, не горько. Никак». «Есть?» «Есть. Ровный, медленный». «Получается...» — вмешался шаман. «Вы что, как-то вылечились?» «Я и не болел, чтобы лечиться. Охотник искоса взглянул на Шаманова. И вы не больны». «Как это?» «Но ведь мы заражены». Ночью, если попадем под лунный свет, переродимся в зомби, разве нет? Все правильно, только это не болезнь, потому и лекарства нет. Да какая разница, как это называть, болезнь или перерождение, лекарство или средство, или способ? Главное – результат. Как вы остались человеком? Человеком? Охотник покачал головой. Ты уверен, что я человек? Ну вот же, Шаманов растерялся. Пульс у вас, температура в норме. Говорите с нами, значит, дышите. Ну, то есть... Э, короче, по всем признакам, да, человек...